Глава двадцать четвертая. «Я не давал тебе права покидать Хельвиву». Редфрид с раздражением смотрел на королеву, жалея, что не может развестись с ней в это мгновение. «После обряда отречения можешь убираться куда угодно, но пока ты моя жена, будешь делать то, что тебе говорят. Или мне стоит исполнить свое давнее желание и посадить тебя на цепь?» «Не кипятись. Согласна, это неприятно, когда от тебя сбегает сначала любимая, а потом и жена, но у меня были на то веские причины». Даниэла примирительно улыбнулась, с удовольствием наблюдая, как на скулах короля проступают желваки. «Даниэла, не испытывая мое терпение», — глухо процедил Редфред. Кое-кому здесь явно не хватает чувства юмора. Колдунья выглянула в окно, расчерченное на мелкие квадраты тонкой рамой. Замок неподалеку от Янского леса, в котором она провела последние дни с приездом короля и его свиты, будто ожил. На подъездной дороге, посыпанной мелким камнем, суетились придворные. Северяне, изволившие прокатиться к границе Средиземья, мрачно оглядывались. Слуги носились от замка к каретам, исполняя приказы понаехавших леди, фрейлин королевы. Теперь парк с его тихими, припорошенными прошлогодней листвой аллеями, больше не навевал уныния. А может, причиной хорошего настроения колдуньи была показавшаяся из экипажа стройная гибкая фигура в темном платье. Данила хищно улыбнулась, наблюдая за мельдгитой, Отчитывающий Накшера за какую-то провинность, и прикрыла глаза, предвкушая долгожданное возмездие. «Недолго тебе осталось дышать одним со мной воздухом, дрянь», чуть слышно прошептала она, а, обернувшись к королю, благодушно произнесла. «Я попросила тебя приехать по очень важному делу, которое не терпит отлагательства». Редфрид опустился на край письменного стола. В этой комнате, кабинете отца, он не бывал долгие годы, и, наверное, будь его воля, не скоро бы сюда вернулся. Его величество не любил этот замок, мрачный, старый, с затхлыми пропахшими сыростью, залами и фасадом из рыжего камня, по которому расползались тугие стебли дикого плюща. «Сейчас единственное важное дело – уничтожение духа и поиски Даниэлы», – подумал Редфред, но делиться своими переживаниями с фонтальм не стал. Он и себе в последнее время запрещал о ней вспоминать. Так было проще переносить разлуку, хотя страх за девушку не отпускал даже ночью, сжимал сердце стальными тисками. «Вот о нем-то я и хотела поговорить». Почувствовав на себе взгляд посланника Ситхейна, Даниэла отстранилась от окна. Задернув в пыльную штору, нервно прошлась пальцами по пышному кружеву рукава и заправила за ухо волнистую прядь. «Я... мы знаем, как усыпить духа, и навсегда». «Мы...» «Если коротко, вам с иномерянкой придется принять участие в обряде и стать для древнего клеткой. Причем здесь Даниэла». Ретфред не заметил, как сжал кулаки и испытал неосознанное, но такое острое желание заставить Фантальм умолкнуть. Кого-кого, а и он не станет втягивать в это. При том, что она твоя родственная душа. Вторая половинка, часть тебя. Называй, как хочешь. Только вдвоем вы сумеете разобраться с этой тварью. В противном случае он продолжит свои бесчинства. И узнал ты это от самой Даниэлы». В одно мгновение король оказался рядом с женой. Схватил за плечи, с силой встряхнул и прорычал «Где она?». «С ней все в порядке. Она здесь, со мной. Набирается сил после, но об этом лучше потом. А сейчас вернемся к делу. Спящий, спасение мира». еще не забыла о своей королевской миссии. Немалых усилий стоило Редфриту заставить себя остаться на месте, а не броситься на поиски Даниэлы. «Говори быстро», — велел он. Кивнув, Даниэла рассказала о путешествии иномерянки в Средиземье, о разговоре с пророчицами и их встрече в Жеиме. Вытаила лишь историю с отравлением, не желая делиться с королем своей добычей. И намерянке наказала молчать, пока Мельдгита не будет наказана за убийство герцога Скана. Редфрит не перебивал, — Хоть сохранять спокойствие, слушая о планах выживших из ума старуха, было непросто. «За подробностями лучше к Даниэле, но в целом ты понял, что от вас требуется. И ты думаешь, я стану рисковать ее жизнью? Нет, этот вариант даже не рассматривается». Категорично заявил Глиана и нетерпеливо спросил «Где она?». «Но от тебя другой реакции я и не ожидала». Даниэла иронично усмехнулась. Заметив, что король теряет терпение, поспешила продолжить. «А вот наша добрая душа уже готова принести себя в жертву». Поначалу сомневалась, но за последние дни окончательно расхрабрилась и теперь рвется в бой, то есть на жертвенник. «Никакого боя не будет», — мрачно отрезало его величество. Мысленно пожелав себе удачи, Даниила хитро улыбнулась и проговорила. «А если скажу, что знаю способ вас обезопасить, но прежде чем я им с тобой поделюсь, нужно, чтобы ты поклялся, что не станешь мне мстить и наказывать». Король на миг зажмурился, призывая на помощь остатки выдержки. «Даниэла, поверь, мне приходится прилагать немало усилий, чтобы не наказать тебя прямо сейчас, собственными руками». «Дашь клятву и узнаешь, как защитить себя и намерянку», — прямо возразила Фантальм. Поколебавшись, тихо добавила, «А еще расскажу, почему рвалась за тебя замуж. Но мне нужно твое слово. Выбирай, ответы и спасение, или можешь катиться к своей Даниэле». «А как насчет третьего варианта?» «Недобро сощурился его величество. Свидание с палачом. Будешь пытать собственную жену?» Не смутилась Фантальма, бесстрашно вскинула голову, стараясь не показывать, как страх ядовитой змеей заползает в душу. «Давно была пора, и ты мне не жена». «Пока еще жена», — упрямо возразила чародейка. «Многие против нашего развода, а отдав меня на растерзание своим мясникам, сделаешь только хуже. Как бы до мятежа не дошло. Ты сам сказал, что сейчас лишь спящее имеет значение. Я действительно хочу помочь, но и жить мне тоже хочется, я...» Даниэла запнулась, стараясь справиться с охватившими ее чувствами, и в страшном сне не могла представить, что однажды будет просить прощения у мужчины, которого когда-то ненавидела. «Мне жаль, что все так вышло. Ненависть и боль меня ослепили. Я хотела отомстить тебе и вернуть Тео». «Вернуть Тео?» — резко переспросил Редфрид. Заметив, как Даниила вздрогнула и напряглась, уже спокойнее сказал «Продолжай. Обещаю, я не причиню тебе вреда, чтобы в прошлом не натворила». Чародейка отвернулась к окну, будучи не в силах смотреть королю в глаза. После смерти Тео мною овладела навязчивая идея, я стала ею одержима, хотела во что бы то ни стало вернуть к жизни любимого. Я побывала в каждом уголке, триалеса, во всех библиотеках и хранилищах. Ночами не спала, прочитывая манускрипт за манускриптом, пока, наконец, не нашла, что искала. Подробное описание обрядов для призвания мертвой души. Даниэла поежилась, обхватила себя за плечи руками, ощутив ледяную дрожь на коже. «Темное, давно забытое колдовство». Мне, как светлой магички предстояло многому научиться. И я училась, готовилась, и верила, что скоро мы с Тео будем вместе. Но существовала проблема. Его тело так и не было найдено, а другого Теобальда я не знала, да и не искала. Я была одержима не только идеей его возвращения, но и ненавистью к тебе. В то время мне казалось правильным, если он займет твое место, а я стану его женой и королевой. Даниила замолчала и затаила дыхание. Ждала обвинений и проклятий, но король хранил молчание, а ей не хватало духа обернуться, чтобы прочесть по лицу, что он чувствует. Понимая, что так или иначе придется закончить, а дальше уже, будь что будет, она продолжила. Мне нужно было как-то удержать душу покойника в теле живого, превратить Редфреда Голиана в Тайабальда Скана. Два разных мужчины, два разных имени, живой и мертвый. Для этого между избранным сосудом для души, тобой и тем, кто будет проводить призыв, мной должны быть крепкие узы. Потому я и привязала тебя к себе, зациклив колдовство на нашей обоюдной ненависти. Потому и собиралась за тебя замуж. Брак, благословленный богами крепче кровной связи. Вот только существовал риск, и немалость, что рано или поздно твое тело все равно отторгнет чужую душу. Я хотела подстраховаться, дать Теобальду шанс. И снова начала искать. Даниила грустно усмехнулась. Как видишь, упрямство мне не занимать. Не готова была перевернуть весь мир, но отыскать возможность прожить с любимым долгую жизнь. И я ее нашла. Выяснилось, что в Средиземье обитает Отшельник, сильнейший маг-артефактор. Ему уже приходилось создавать так называемые магниты для души. За это столь опасное колдовство его и изгнали из родной Айсории. Я надеялась, что точно такой же магнит, который привяжет душу Тео к новому телу, он создаст и для меня. Но сначала колдуна нужно было отыскать. Мне нужен был способ проникнуть за завесу и магия, которая приведет меня к Отшельнику. Я получила и то, и другое, и уже предвкушала долгожданное воссоединение с женихом, но он не захотел возвращаться. Ночью накануне свадьбы я провела первый ритуал, уверенная, что душа Тео откликнется на призыв. Я не могла заставить его вернуться. Мне нужно было добровольное согласие, но я не сомневалась, что он последует за мной. Просто не сможет иначе. Это ведь была я, его Даниэла. Но там, в мире мертвых, он обрел мир, которого так не доставало на земле. Я разозлилась, испытала отчаяние, нарушила ход обряда и сама чуть не погибла. Тьма едва меня не поглотила. Остальное ты знаешь. Моя Хирата, запаниковав, призвала в наш мир Даниэлу. Привести живую душу, носящую точно такое же имя, да еще так легко согласившуюся, было несложно. Эдара надеялась, что сумеет быстро все исправить и отправит иномерянку обратно. Но оказалось намного сложнее. «Вам суждено было встретиться. Как бы высокопарно это ни звучало, но только ваша связь и ваша любовь могут спасти мир от этой беды. Но вам нужен отшельник». Тот, чьи изобретения удержат ваши души в мире живых, пока дух не уснёт. Ни один артефактор Триалиса с этим не справится. Поверь, я искала. А он сможет. Должен. Уверена, если отпустишь диких, они помогут с ним договориться. Все закончится хорошо. По крайней мере, для тебя и для нее. А вот для меня... Редфрид, сможешь ли ты простить? Даниила перевела дыхание и замерла. Неизвестность страшила. Она многое отдала бы, лишь бы услышать его голос. Но вместо слов прощения услышала удаляющиеся шаги. Король ушёл, оставив чародейку один на один со своими страхами и чувством стыда, сжигавшим ее изнутри. Первые пару дней после отравления я провела в доме лекаря. То срывалась в вызванные жаром беспокойные сны, то возвращалась в не самую приятную реальность. Мне было паршиво, но я выдержала. Постепенно организм очистился от яда, за что огромное спасибо местному целителю, мэтру Гарриту и Даниэле. Она почти все время находилась рядом, поддерживала меня, была на подхвате у гостеприимного хозяина. усиливало его снадобье исцеляющими заклинаниями, что быстро поставило меня на ноги. Незаметно я прониклась к Даниэле симпатии, хотя раньше мне и в голову бы не пришло испытывать к ней нечто подобное. Когда они не спала, мы разговаривали. И пусть фонтальма по-прежнему была скрытной, я скрыть ничуть не собиралась. Рассказала я о себе, о жизни на земле и о времени, проведенном в Триалисе. Почему-то приключение с великаном и тыковками ее повеселило. Нет бы испугаться за себя, но ее величество долго смеялась. Мы с ней были совершенно не похожи, по-разному смотрели на мир, но это не помешало нам быстро найти общий язык. В замок, соседствующий с Йенским лесом, я ехала вполне окрепшая и готовая к встрече с Редфридом. «Мне кажется, в этот раз он меня не простит», — поделилась с Фантальмой своими переживаниями. «Если он кого и не простит, дорогая, так это меня», — усмехнулась она. «Наверное, разумнее было бы утаить от него самое страшное, но я устала от недомолвок и лжи». «Но мне ты все равно не признаешься». Даниэла покосилась на меня и хитро улыбнулась. «Но у меня не так много подруг. Вернее, их совсем нет, и я не стану рисковать нашей дружбой». «Дружбой?» В этот момент карета, везшая нас в замок, подпрыгнула на ухабе, и я вздрогнула. А может, дрожь вызвала ее ответ? Что же она натворила? И что сделает с ней Редфрид, когда правда откроется? Все по-прежнему было слишком сложно. Тревога камнем давила на сердце, но я верила, что очень скоро над этим миром появится радуга. Так часто бывает после затянувшегося ненастья. От фей, которых привезла с собой Даниела, узнала, что Редфрид не стал винить моих малышек в исчезновении его бедовой половинки. Они же поделились с нами легендами о древних, что передавались из уст в уста в Средиземье. «Духи населяли этот мир очень давно, еще когда в нем не было никого и ничего. Рассказывали они то и дело, друг друга перебивая и дополняя. Только чистая энергия, которой они питались, а когда ее не стало, все могущие уснули. Боги появились уже после, вдохнули жизнь в наш мир». Но они боятся духов, потому что те превосходят их по силе. Я уже успела заметить, ваши боги все до единого, не в меру трусливы, раз не пытаются помочь со спящим. А еще коварные и эгоистичны, мрачно высказалась, вспомнив хитро по мудрую эсфу. Зачем они вообще нужны? Они делятся с нами силой, за это мы им поклоняемся. Без богов в нашем мире не было бы магии, призналась Даниила и велела фея поднести к ней вазочку с печеньем. Это был один из летних вечеров, спокойный и тихий. Полное ожидание и надежды, что его величество скоро приедет. А по приезду не решит сразу прибить нас с Даниелой. Неожиданный шум за воротами заставил нас переглянуться. Феи поспешили к окну и взволнованно затарахтели. «Приехал! Приехали! Столько карет! А сколько магов! Как будто на войну собирались!» Тихо вздохнув, Даниела отставила чашку с недопитым чаем. Поднялась, стряхнула с юбки невидимые крошки и слабо улыбнулась мне. «Что ж, пора встречать нелюбимого мужа. Желай мне удачи. Если больше не увидимся, она на мгновение замялась. Была рада знакомству. Ты забавная, и мне с тобой было интересно». Слово «забавное» в устах Фантальм прозвучало как комплимент. «Всё будет хорошо. Главное, говори искренне от сердца. Уверена, он поймёт и простит». Фантальм скептически хмык, дула явно неразделяя моего оптимизма и направилась к выходу. «И да, если Редфред всё же решит меня казнить, расскажи ему о Мельдгите. Пусть её отправляет на плаху». Со мной за компанию. А если не прибьет сразу, ночью ты мне понадобишься. Как договаривались. Я заверила, что помню о нашем плане и проводила ее величество взглядом. Когда за Даниэлой закрылась дверь и бросилась к окну, надеясь увидеть короля. Хотя бы мельком. Сердце в груди ускорилось, а когда в одном из всадников я узнала тирана, и вовсе пустилась вскачь. Темные волосы, собранные в небрежный хвост, синий распахнутый на груди мундир, усталый потухший взгляд. Немалых усилий мне стоило остаться на месте, а не помчаться к нему сейчас же. Опасаясь быть замеченной королевской ведьмой, заставила себя отлепиться от окна. Попытка отвлечься разговором с феями провалилась, мыслями я была с Редфридом и Даниилой. Как долго они проговорят? Захочет ли он меня увидеть? Вдруг решит помучить неизвестностью? Наказать за побег хотя бы так? И это будет самое страшное наказание, потому что, если я его сегодня не увижу... Дверь за спиной отворилась. Несколько быстрых шагов прозвучали в унисон с ударами моего сердца. Обернуться не успела. Сильные руки обхватили меня... Требовательные губы прижались к обнаженному плечу. Прикрыла глаза, наслаждаясь прикосновениями, и поняла, что хотя бы одна Даня сегодня останется без наказания. Обернувшись к еще большему удивлению, я обнаружила на лице Галиана улыбку, невольно заподозрив неладное. «Это точно он или смотрю в бесстыжие глаза Мельдгиты?» Я скучал. Хриплый шепот, теплый и ласковый, скользнул по коже за мгновение до того, как Редфред прижался к моему виску губами. Эти прикосновения были совсем не похожи на те небрежные, которыми одаривал меня фальшивый король. А я боялась, что после побега номер два ты не захочешь иметь со мной ничего общего. Наверное, стать клеткой для древнего будет проще, чем выразить свои чувства к этому мужчине. Я так долго запирала их в себе. Да что там, даже себя боялась в них признаться, не говоря уже о том, чтобы открыться Голиана. Как я могу отречься от своей половинки? Он взял меня за руку, таким знакомым и привычным движением переплетая наши пальцы. Жаль, что узнала об этом не от тебя. Еще один минус мне в карму. И это он пока не в курсе, что я собиралась от него отречься. Когда-нибудь обязательно признаюсь, но точно не сейчас, не сегодня. Хватит с него неприятных прозрений. Даниэла хотела перед тобой покаяться. На секунду на лицо короля набежала тень, но быстро рассеялась. Взгляд снова потеплел. Не хочу о ней ни говорить, ни думать. Ты ее помилуешь? Тебе бы этого хотелось? Усмехнулся его величество. Я помедлила, подбирая слова, а потом осторожно произнесла. Я не знаю всей правды, но, проведя с Фонтальм несколько дней, могу сказать, что она раскаивается. Переживает. Не из-за того, что с ней станет, а из-за того, что натворила. Ну, раз генеральскую дочку помиловала королева... Редфрид привлек меня к себе, обнял и сказал, касаясь лица губами. Значит, и мне придется ее помиловать. Возможно, со временем даже смогу ее простить. Но это будет проще сделать, если нас будет разделять расстояние. Желательно моря и океаны. А королева у нас кто? «Согласна, глупый вопрос. Но одно дело слышать, что его величество собрался разводиться от Даниэлы, и совсем другое, отвечая на поцелуй любимого мужчины, ждать от него предложения руки и сердца». Самое волнующее ожидание. Когда получила предложение от Пети, обрадовалась. Крутому колечку, но не тому, что стану мадам Аболенской. Делала вид, что счастлива, упрямо себя в этом убеждая. «А сейчас все было по-другому. По-настоящему. Наше будущее зыбко и туманно, а я чувствую себя самой счастливой». здесь, в этом старом замке, с ним, с моим любимым величеством. Я сейчас смотрю на нее, на Даниэлу Ласкину, мою будущую жену. Улыбаясь, проговорил мой будущий муж. «Думаешь, твои подданные примут Даниэлу Ласкину в качестве правительницы? Ну или госпожу Вертана? Думаешь, я буду их спрашивать?» Судя по выражению лица тирана, это в его планы не входило. «Но со мной у тебя не будет детей», — напомнила с грустью. «У меня будешь ты, а у тебя я, если тебя, конечно, достаточно меня». Воскресив в себе храбрую девочку Даню, заглянула ему в глаза и прошептала: Мне кажется, я уже не смогу без тебя. По плану Даниэла я должна была выманить ведьму стерву из замка. Думала, это будет ужасно сложно, но сложнее оказалось выбраться из объятий Галиана. Я бы с удовольствием осталась с ним до утра, вслушивалась бы в его мирное дыхание, ощущая тяжесть в ладони Натальи. Я дала слово, да и сама, если честно, жаждала мести. Пора наказать Мельдгиту за все злодейства. Влияние Даниэлы на лицо. Стараясь не дышать, соскользнула с кровати и, подхватив с пола вещи, на цыпочках поспешила в смежную со спальней гостиную. В потьмах оделась, дрожащими пальцами затянула ленты корсажа и, пригладив растрепавшиеся волосы, выбежала из комнаты. Вовремя. Даниэла уже ждала. «Вижу, твое общение с Голианой оказалось более приятным. С чего ты взяла?» Фантальм снисходительно улыбнулась. «На лице написано». «Совсем не умею прятать эмоции. Судя по ощущениям, щеки вовсю заливала краска смущения». Даниэла поманила меня за собой, добавив с нотками раскаяния в голосе. «Если бы я умела создавать иллюзии, как эта гадина, ты бы мне не понадобилась. Все в порядке, я сама хочу. Мельгита слишком опасна, чтобы оставлять ее в живых». Редфрид всё равно ее не пощадит, а Даниэла имеет право на месть. Дойдя до лестницы, едва освещенной тусклым пламенем факелов, мы остановились. «Я за ведьмой, ты в парк», — распорядилась Даниэла, и прежде чем раствориться в полумраке, ободряюще мне улыбнулась. Не бойся, я буду рядом и, если что, подстрахую. Но сама ее в лес точно не выманю. Милдгита не рискнет за мной пойти, а за призраком и номерянки на побежит. Надеюсь, так и будет, и я не собиралась бояться. Подхватив юбки, поспешила вниз. Я действительно не боялась и, наверное, впервые в жизни не сомневалась в своих действиях. Некоторые прощения не заслуживают. Гита ставила опыты над феями, издевалась над Накшерами, стравливала людей с чудными народами и мечтала уничтожить Средиземье. Едва не погубила меня, и мастерски, используя иллюзии, уничтожила Тео. Возможно, список ее злодеяний еще длиннее, но и от того, что уже известно, у меня мурашки по коже. Ночь выдалась ясной, что нам только на руку. Полная луна светила ярко, серебря газоны и цветущие клумбы. Я шла, прислушиваясь к каждому звуку. Вот несколько раз ухнул филин, под легким порывом ветра зашелестела листва. Я хорошо знала эту дорогу. Если за беседкой свернуть налево и пройти мимо похожих на лебедей кустов... можно выйти к неприметной на первый взгляд калитке. По ней и стене из серого камня вились стебли дикого винограда. Обычно калитка заперта, но только не сегодня. Сегодня через неё я выберусь из замка, а там уже лес примет меня в свои объятия. Главное, чтобы Мельдгита изволила за мной и последовать. Я специально надела светлое платье. Во-первых, чтобы выделяться на фоне темного сада, во-вторых, чтобы соответствовать образу, призрак я или как. Храбрый призрак, уверенный в себе и своей удаче. Правда, несмотря на повторяемую мантру, сердце предательски ёкнуло, когда неподалеку послышались голоса Мильдгиты и Фантальм. Юркнув за широкий ствол дерева, замерла. «И именно ночью вашему величеству приспичило поговорить о Накаи? резкий раздраженный голос королевской чародейки. Днем ты постоянно возле Ретфрита, к тебе не подступишься. Вот и приходится выжидать ночи, а в замке и у стен есть уши». Выглянув из-за дерева, заметила, как женщины остановились возле беседки. Мельдгита стояла, недовольно скрестив руки, Даниэла, опираясь ладонью о резные перила. «Так что там с Накайи?» Фантальм улыбнулась, пугающе, ласково. «Нужно с ними что-то делать. Редфред медлит, и, кажется, разбираться с дикими не намерен. А я не могу жить спокойно, зная, что эти мрази находятся со мной в одном замке. Дышат со мной одним воздухом. Особенно принцесс... Ее я бы с удовольствием придушила голыми руками». Королевская видимо, заметно расслабилась, перестала хмуриться и даже позволила себе улыбнуться. «Почему она? Ты ведь не знаешь, кто из этих тварей погубил Теобальда?» «Как раз таки знает», — смотрит этой твари прямо в глаза. «Но она их предводительница, их будущее», — не растерялось ее величество. Жаль, Редфред не разобрался с Дикой еще тогда, на охоте, и имел глупость с ней сблизиться. А Райна опасна, поэтому от нее первой нужно избавиться. Мильдгита улыбалась все шире, каждое слово королевы звучало для нее райской музыкой. Даниэла играла отлично, теперь настало время выхода, другой Даниэлы. «Что ж, удачи мне». Подхватив юбки своего призрачного одеяния, я скользнула к беседке, но надолго возле нее не задержалась. Лишь мелькнула демонстративно, чтобы меня увидели, и поспешила к лебедям. «Эй!» – бросила мне вслед ведьма. Замедлив шаг, я на миг обернулась, а удостоверившись, что Мельгита клюнула, понеслась к калитке. Позади продолжали звучать голоса чародеек. «Куда это ты сорвалась? Мы не договорили!» – возмущалось ее величество. «Потом!» – гаркнула змея колдунья и бросилась по моему следу. Фантальм отстала, сделав вид, что не собирается играть в догонялки. А Мельдгита, наоборот, вела себя, как настоящая гончая. Ослепленная ненавистью, одолевавшим ее безумием, издавала раздельные звуки, похожие на рычание зверя, и не сбавляла скорости. Надеюсь, Даниэла не сильно расслабилась, потому что у меня нет ни малейшего желания снова оставаться один на один с этой гарпией. Оказавшись за стенами замка, я помчалась к деревьям, темной громадой возвышавшимся под звездным небом. Прохладный ночной воздух обжигал легкие, ветер бросал в лицо пряди, заставлял льнуть к ногам юбку. Наверное, я была сейчас такого же цвета, что и моя одежда, такая же белая. В голове шумело не то от страха, не то от адреналина. Я больше не оглядывалась, но каждой клеточкой своего тела ощущала настигавшую меня ведьму. Видно, судьба у меня такая, служить наживкой. Будем считать это генеральной репетицией перед тесным и обстоятельным знакомством с господином Недрыхнущим. Не знаю, сколько так летела, чувствуя себя птицей, вырвавшейся из клетки. Когда вдалеке сквозь листву стало пробиваться тусклое свечение, едва не заплакала от счастья. Последний отрезок сумасшедшего забега пронеслась торпедой так, что едва не врезалась в призрачно-мерцающую завесу. Справилась. Сумела. Памятник себе, что ли, поставить? За храбрость. А заодно и за сумасбродство. Главное, чтобы не посмертный. Когда Редфрид узнает о моем ночном приключении... Закончить мысль не успела, отвлечённая, о показавшаяся из чащи, взмыленной гитой. Волосы растрёпаны, лицо искажено в гримасе ярости. Сейчас она походила на матерого хищника, готового растерзать загнанную добычу. «Кто ты?» — яростно рыкнула она. «Недоубитая тобой пришлая. Или ты всерьез решила, что гналась за глюком?» Не уверена, что она поняла фразу про глюк, да ей это было и не нужно. Глухо зарычав, мельдгита бросилась на меня. Я прытко отскочила, и, терявшаяся в траве камни... Ярко вспыхнули. Стоило королевской ведьме угодить в образованный ими круг. Выражение лица Милдгиты надо было видеть. А может, лучше не надо. Она была настолько безумным, что мне стало жутко. Куда там заключенным, одержимым древним духом. По сравнению с колдуньей, они все казались милашками. Мамочки. Чародей рванулась ко мне, но ловушка, к счастью, не позволила ей вырваться за пределы круга. Взвыв, она повторила попытку, и тут, к моему великому облегчению, наконец подоспела Даниэла. «Ты не спешила». Буркнула я, с опаской поглядывая на беснующуюся чародейку. «Кошмары не ведьмы!» «Что здесь происходит? Выпусти меня немедленно!» Выкрикнула она, обращаясь к фанталям и даже додумалась пригрозить. «Когда Рецфрид узнает?» «О чем? О том, что ты убила его лучшего друга, чтобы начать войну?» Даниэла ухмыльнулась «Хочешь ему об этом рассказать? А может, горишь желанием признаться, что отравила его любимую женщину?» «Опять же, чтобы начать с никому не нужную бойню?» «Ну же, чего притихло? Хочешь, чтобы сюда позвали его величество?» «Мне интересно, какой приговор он тебе вынесет и сколько на твою долю выпадет пыток». Камни горели и с каждой секунды становились все ярче, дотягивая из и магию, делая ее слабой. Даниэла вплотную подошла к незримой черте. Казалось, еще немного, и окажется по одну с чародейкой сторону. «Когда узнала, что это ты его убила, первым желанием было разорвать тебя на части. Так ведь ты поступила с Теобальдом, но...» Фонтальм посмотрела в мою сторону. «Я решила исправиться. Стать лучше, светлее. Беру пример с Даниэлы. а потому не стану морать об тебя руки. «Отпустишь?» Мельгита криво ухмыльнулась и презрительно сплюнула. Ее величество покачало головой. «Нет, глупеть я точно не собираюсь». «И что же ты тогда сделаешь со мной за убийство своего любимого Тео?» Мельтгита прикрыла глаза, слабость давала о себе знать и продолжила с издевательской улыбкой. «Знаешь, мне понравилось его убивать. Одно из самых моих приятных воспоминаний». Обычно в стрессовых ситуациях я терялась, но в этот раз среагировала быстро. Успела схватить Даниэлу за руку и оттащить от круга прежде, чем она в него вступила, чтобы все таки разорвать сумасшедшую. «Не надо», — вцепилась в нее мертвой хваткой. «Пожалуйста, она ведь этого и добивается». Даниэла дернулась, но все таки справилась с эмоциями. Заговорила спокойно и ровно, лишь сжала в кулаки пальцы. «Всей своей сути ты ненавидишь среди Средиземья, и, по-моему, будет справедливо, если именно там закончишь свою никчемную жизнь». Не успела она договорить, как Земля тревожно дрогнула Жалобно зашумели деревья. А он пунктуальный. Фонталь улыбнулась. Есть у нас с Даниилой общий знакомый, любитель похлебок. Ты с ним с минуты на минуту встретишься. Надеюсь, тебе у него понравится. А уж он тебе точно рад будет. Пойдем. Я взяла Даниилу за руку и потянула к терявшейся во тьме тропе. Не сразу, но она отвернулась от мельдгита и пошла за мной под аккомпанемент яростных проклятий ведьмы и глухих шагов к Хара.